Глава пятая. За составление договора с крестьянами адвокат не взял платы. — Вы ведь в сущности даром отдали землю, — сказал он, — да и всей работы у меня было минут на десять. Николай Сергеевич пригласил его с дочерью на завтрак. Адвокат очень хвалил ресторан при гостинице Минеля, славившийся старым медом. В этом тоже было что-то уютное, в Петербурге никто старого меда не пил. Затем Мамонтов отправился в мебельный магазин, пробыл там часа полтора и, истратив трое больше того, что хотел истратить, купил огромный письменный стол, а также книжные шкапы, кожаные кресла, диван и ковры. Он был очень доволен своими покупками и даже несколько взволнован. Теперь пойдет работа. Но какая? Владелец обещал прислать мебель на подводах сегодня же. Из магазина Николай Сергеевич отправился на почту. Там были для него журналы, газеты и несколько писем. Среди них ему бросилось в глаза то, которого он ждал и боялся. Сердце у него забилось сильнее. Он тут же распечатал конверт. Обращение «Очень дорогой друг» немного успокоило его. По-французски, потому что ей так удобнее меня назвать. В ресторане его гостей еще не было. Мамонтов занял стол и стал читать. «Сын сказал мне, что вы уезжаете в деревню. Немного позднее я узнала, что вы женитесь или женились. Я солгала бы вам, да вы мне и не поверили бы, если б я сказала, что это известие меня обрадовало. Но я не только не сержусь на вас, я думаю, что вы поступили правильно». «Я так и думал», — сказал он себе. «Милый друг». Вы мне когда-то цитировали Пушкина. Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах. Как умно он сказал. Или это он только кого-то сам цитировал из французов. Но я добавила бы, что самое важное в жизни — личная порядочность. От вас порядочность требовала именно этого. А от меня она требовала, чтобы я с вами рассталась. Уж если нам суждено было сойтись. Вижу отсюда усмешку на вашем лице. Суждено? Божьей воли тут не было. Кроме того, поставим точки нады. все Все-таки не я вас бросила, а вы меня. Формально, разумеется, это не так. Вы мне с самого начала предложили руку и сердце. Но по существу это так. И еще раз скажу. Я за это не сержусь на вас. Если я вообще сержусь, то за другое, за многое другое. Прежде всего, хоть это давно было, но такие вещи не забываются за то, что вы мне тогда сказали в замке принца. Простите меня, милый друг, это было вульгарно. Вы думаете, что вы знаете женщин, а вы в душе ничего не понимаете. Думаю, что мало понимаете и в жизни, так как без любви ее понимать нельзя, а вы никогда никого не любили и не любите. Я все-таки хочу думать, что ваши слова о мадам... «Гюзот» были сказаны в раздраженном состоянии. «Нет, мое общественное положение тут не играло никакой роли. Для полной искренности, ведь я ваша ученица скажу, почти никакой роли. Дальше этого вы ничего не видели. Вы тогда к моему стыду добились цели, но если вы меня действительно любили, то, добившись цели, вы тут же все потеряли. Я по-настоящему любила вас только до того, как мы сошлись». На следующий день я поняла, что все было нехорошей ошибкой. Кажется, это тотчас поняли и вы. В этом нашем романе с самого начала был элемент непорядочности, который не уменьшился бы, если бы я вышла за вас замуж. Это было бы непорядочно и по отношению к нам самим, и к моему сыну, и к вашей нынешней жене. Как бы то ни было, вы меня разлюбили первой». Вы сделали, что могли, не знаю, умышленно ли, для того, чтобы уничтожить мою любовь к вам. О последних наших неделях я не могу вспомнить без ужаса. И это необходимость скрываться, прятаться, страх встретить знакомых, страх, что это дойдет до моего сына. Мне иногда кажется, что он догадывается. Все это еще можно было бы переносить, если бы мы любили друг друга. Но я почти стара. Иногда ваши глаза заменяли мне зеркало, а вы, должно быть, не в состоянии любить дольше трех месяцев. Ваша жена, но ведь я и тут все прекрасно понимаю. Я мучилась, мучилась безумно. Простите, тривиальное слово. Вы научили меня бояться всякого слова, которое я при вас произносила. Потом стало проходить. Теперь прошло. Я знаю, что моя жизнь кончена. Если бы вы меня не бросили, я, быть может бросила бы вас. Жалость мне не нужна, да вы и могли бы, очевидно, дать мне лишь половину вашего запаса жалости. Со временем меня пройдет совершенно, а вы, конечно, перенесли это неизмеримо легче, чем я. Простите меня за правду. Вас во всем мире больше всего или даже исключительно интересует Николай Мамонтов. Удобство Николая Мамонтова, чувства Николая Мамонтова, мысли Николая Мамонтова. Простите меня за правду, милый друг, этому я научилась у вас же. Вы, правдой и дорожите больше, чем она того заслуживает. Отдаю вам, впрочем, должное. Вы и себя не любите. У вас к себе не любовь, а именно интерес, но зато огромный. Я сказала бы даже «большей», чем это приемлемо для других людей». Кое-кому может надоесть следить за ростом вашей души. А я, в частности, всегда недолюбливала мизантропов. Начала с добрых чувств и раздражалась все больше по мере того, как писала, — подумал он. Иногда она пишет с черновиками, но это написала, как вылилась. Может быть, даже не перечла, есть повторение. Я не хотела писать в этом письме о так называемых ваших убеждениях. Впрочем, мне очень хотелось бы ошибиться, но боюсь, что ваши убеждения тут имели и особую цель. Признаюсь, я когда-то не придавала им почти никакого значения. Вы все-таки слишком любите себя, чтобы рисковать крепостью или Сибирью. Позднее, за границей, это для меня оказалось страшной неожиданностью, когда вы вдруг объявили мне, что одно время к ним примыкали. Вы помните, когда это было? В Ватикане после выхода папы. Вы говорили, вы слишком любите красиво говорить, вы сказали, да, это величественное зрелище, но стоит себе на мгновение представить на месте этого старика на носилках того, кого он якобы замещает на земле. Конечно, вы это сказали мне назло, как уже часто тогда говорили. Я что-то ответила, и вы слово за слово мне поднесли этот сюрприз. Я не спала всю ночь. Но теперь, мне кажется, вы сказали это нарочно, чтобы ускорить разрыв. И вы были правы. После 1 марта я почувствовала к вам ненависть. Когда я устроила вам истерическую сцену, цитирую вас, я говорила о другом, а мне казалось, что я вижу кровь на ваших руках. Да-да, я теперь бросила бы в вас по одной этой причине». Эти злодеи убили добрейшего, благороднейшего человека, и мысль о том, что они могли бы быть вашими друзьями, была нестерпима. Не скрою, я в этот день ненавидела вас, ненавидела себя самое, что могла вам простить близость с ними. Вы теперь можете благородно меня презирать. Сообщаю вам, что я, вероятно, войду в одну организацию, которая здесь создается для борьбы с этими извергами. — Вот оно что, — подумал Мамонтов. Для этого, значит, она и переехала в Гатчину. Кажется, эта святая дружина именно там и организуется. Не думал. Для нее это слишком глупо. Вероятно, она теперь советует своему брату бросить революционерку жену. Эта внучка-кантониста действительно всей душой любила Александра II. Ничего не поделаешь. У нас иногда романы расстраивались из-за того, что он был народоволец, а она — чернопеределка. Здесь расхождение побольше: Я не монархист и никогда монархистом не буду. Разве тогда, когда во всем мире установится республика. Все раздражило его в этом бессвязанном, противоречивом письме. Даже скобки, даже слово «самое», почему-то казавшееся ему глупым. В ресторан вошли адвокат и его дочь, радостно улыбнувшаяся Николаю Сергеевичу. Вот эти мои. Он встал, спрятал в карман письмо и пошел им навстречу.